Хоры нации Мавсес. История Армении. Это был город Ван. Луна скрылась за высотами Сепана, оставив за собой глубокий мрак. Исчез из глаз прекрасный город, исчезло и сверкающее озеро. Теперь доносился лишь глухой ропот волн, словно кто-то, охваченный горем, жалобно всхлипывал в ночной тишине. Свет Луны сменился другим светом. В воздухе над городом замелькали многочисленные огненные шары. Казалось, что все небо охвачено огромным пожаром, что загорелись звезды и падают на землю. Однако эти пылающие шары поднимались снизу. Они перевертывались в воздухе и затем уже падали вниз. Это был огненный праздник. Дьявольская игра с огнем. Раскаленный дождь становился все сильнее. Порой отчаянные крики глухим эхом сотрясали окрестности. Эти крики делались особенно громкими после сильных огненных вспышек. Так после сильного удара молнии грохочет разгневанное небо. Ван был осажден. Его осадили дикие штуниксцы вместе со своими соседями-сосунцами. Горцы осадили Ван, как когда-то несчастная Троя была осаждена Эллинами. Ревностный Эллин дрался за честь прекрасной Елены, которую похитил бесстыдный любовник из гостеприимного дома ее мужа-царя. А штуникцы... Дрались за любимую княгиню своей страны, которую безжалостно похитил брат. Горцы разместились на вершинах соседних холмов и оттуда метали на город огонь. Их огнемечущими орудиями были прощи, грубо сделанные из железных цепей, чтобы они не горели. Туда вкладывали связки тряпок, пропитанных смолой, нефтью или другой, легко воспламеняющейся жидкостью. Куски холста зажигали и, вращая в воздухе, метали в сторону города. Некоторые с помощью тех же прощей бросали камни. Вскоре наружному огню стал отвечать огонь изнутри. В разных частях города вспыхивали огненные языки, то пылали внутренние строения. Войско, защищавшее город, приведенное Миружаном Арцруни и Ваганом Мамиканяном, состояло исключительно из персов. Во время рокового смятения оно было занято не столько борьбой с внешним врагом, сколько борьбой с жителями города, которые в ужасе выбегали из своих домов, охваченных пожаром. Войско опасалось, как бы жители города не открыли ворота и не впустили врагов. Между тем огонь все усиливался. Сперва загорелись копны сена, сложенные на крышах конюшен, затем саманники и склады. Богатый рынок горел, как стружка. Огонь возник в столярном ряду и оттуда перекинулся на дома горожан. Люди, уже не заботясь о борьбе с огнем, думали только о бегстве. Они бросались во все стороны, но огненные языки пламени повсюду преграждали им путь. Отчаянные крики, объятые страхом толпы, смешивались с треском рушившихся зданий и еще больше усиливали панический ужас. Пожар освещал громадные каменное чудовище в северной части города, упирающееся чуть ли не в самое небо. Оно принимало все более страшный вид по мере того, как усиливался пожар. Гордо смотрело оно на море огня, бушевавшее у его подножия, и, казалось, мрачно говорило, «Ничтожная стихия, свирепствуй сколько хочешь, до меня тебе не добраться». Это была цитадель Вана каменное гигантское укрепление, как будто сооруженное самой природой. Это была та неприступная крепость, чудеса которой армянские предания приписывали Семирамиде. Крепость походила на безобразного громадного верблюда, преклонившего колени и зарывшегося туловищем в прибрежный песок. Его шея была вытянута к востоку, а массивный круг — к западу. По двойному горбу, доходящему до облаков, разбросаны были огромные башни и неприступные куполообразные бастионы. Казалось, усилия всего мира не могли бы сокрушить его скалистые бока, обладавшие твердостью стали. В каменных недрах его были высечены бесчисленные помещения для жилья, глубокие пещеры, залы и коридоры полны таинственности. В одной из зал, где некогда восседала Семирамида, откуда она любовалась на синее зеркало Ванского озера, на чудесный вид Варакской горы и восторгалась красотами Армении, теперь находилась другая властительница. Она спала таким приятным, спокойным сном, какой добрый гений нечасто дарит смертным. Спала, не снимая одежды, на своей роскошной постели. На прекрасном лице ее играли отблески пожара. На белом гладком лбу, обрамленном черными завитками волос, сверкали капли испарины. Пунцовые губы по временам чуть-чуть вздрагивали, и по раскрасневшемуся лицу пробегала легкая чарующая улыбка. Тяжелое дыхание приподымало пышную грудь, украшенную драгоценным ожерельем. Ее обнаженные руки, на которых сверкали браслеты, были скованы двумя железными кольцами, соединенными короткой цепью. Одна нога была прикована к постели. Она была похожа на ангела в заключении, виновного своей невинностью. Пышный чертог ее тюрьма был залит сквозь широкие окна ослепительным заревом пожара. При этом страшном освещении лицо ее выглядело еще прекраснее. Крики и шум, доносившиеся отовсюду, разбудили ее. Она приподняла голову и с изумлением стала осматриваться. Несколько минут ей казалось, что все это во сне. До ее слуха долетел глухой топот множества ног, и отчаянные душераздирающие крики. Казалось, что началось свето и закачалась вселенная. Ее охватила дрожь. Она попыталась подойти к окну, но цепь на ноге мешала ей. Шум все усиливался, и освещение в комнате становилось все ярче. Теперь было страшно смотреть вокруг. Она закрыла руками глаза и, рыдая, воскликнула «Господи!» Что же это такое? В это время кто-то тяжелой твердой поступью поднимался по каменной лестнице замка, высеченной в скале. Свой взор он молча обращал то на разгоравшийся в городе пожар, то на неровные ступеньки под ногами. Его сопровождал воин с фонарем в руках, освещавший лестницу, хотя в этом и не было никакой нужды. Долго поднимались они, пока не взошли на самый верх цитадели, и остановились у двери помещения, где находилась Амазаспуи. Там он приказал воину подождать его, а сам вынул из кармана тяжелый ключ, отпер железную дверь и вошел. — Привет тебе, дорогая Амазаспуи, — сказал он, подходя к княгине. Я полагал, что ты еще почиваешь, но, как видно, шум потревожил тебя. — Что это за шум? — с гневом спросила она. — Это крики ликования, дорогая Амазаспуи, как было в первую ночь твоей свадьбы. Видишь, как прекрасно освещен город? Нет, тебе не видно. Сейчас я покажу. Он подошел, отстегнул цепь на ее ноге, взял княгиню за руку и подвел к окну. — Полюбуйся! Точно ад со всеми его ужасами предстал перед взором несчастной женщины. Она задрожала всем телом, ноги у нее подкосились, и она упала на руки безжалостного посетителя, который схватил ее и положил на постель. Вошедший был Ваган Мамиканян, отец Самвела, и дядя женщины, лежавший без чувств. Он был высокого роста, крепкого сложения и, как все мамиконяны, очень приятной наружности. Суровое лицо говорило о твердости, несгибаемости его воли. Он носил персидские знаки отличия. Внезапный обморок княгини привел его в большое смущение. Он не считал Амазаспуи такой слабой, потому-то и поступил с ней так неосторожно.